Глава 19: 12 лет назад. Огромный, но добродушный пес шалы лагерный прикормыш, в крови которого одновременно заблудились и овчарка, и волкодав, а может, даже и волк, притащил утром добычу. Явно чтобы похвастаться, разлегся на травке у всех на виду и удовлетворенно захрустел зажатой между лапами костью, в которой смутно угадывалась челюсть, еще не до конца ободранная с кровяными вкраплениями и зубами. Ася как раз проходила мимо с несколькими ребятами из отряда, в том числе Синичкиной и Митрохиным. Сегодня по плану был День экологии, включавший в себя выход в лес, но, разумеется, не для фотосессии, а для знакомства с местной флорой и сбора полезных растений, типа ромашки и киприя, которые потом станут добавлять в чай. Поэтому сначала их отправили к завхозу, за парой корзин и брезентом для просушки. Но Алла, как увидела Шалова, замерла, словно окаменела, а потом завизжала. Ася и подумать не могла, что Синичкина на такое способна. «Ты чего?» — кинулись к Али девчонки. Митрохин тоже подскочил, и, стараясь не смотреть в сторону пса, нежно приобнял Аллу, а та уже не визжала, а без остановки бормотала, судорожно сглатывая. «Я же говорила, видите, видите, было жертвоприношение, было, убили, бросили, а сейчас он его доедает». И при этом у нее был такой взгляд, испуганный, невменяемый, переполненный непритворным ужасом, что Отра брала. Обалдевшие и ничуть не меньше перепуганные девчонки лепетали что-то невразумительное, пытались ее успокоить. Но, судя по виду, уже и сами готовились разрыдаться или завизжать. Только Ася, собрав всю волю в кулак, приблизилась к шалому, пригляделась, стараясь не дышать, чтобы удержать подкатывающие к горлу спазмы. «Нет, челюсть явно больше человеческой. Хотя Ася, конечно, тут не специалист, но реально, не человеческая же». Она вернулась к Синичкиной, отодвинула кого-то, принялась, как вожатая Ксюша, гладить Аллу по спине, приговаривая. «Если бы что-то нашли, разве бы нас сегодня в лес отправили? Ну подумай сама. А Шалы он же наверняка ее на помойке подобрал. Нам же суп с мясом варят, с говядиной или свининой». Алла посмотрела недоверчиво, но с надеждой. Вроде бы успокоилась немного. Пусть и поморщилась брезгливо от мысли, что у них там в супе плавает. Но тут Ася зачем-то добавила. «Сейчас сама убедишься, что все там спокойно. Когда в лес пойдем". Но стоило Синичкиной услышать про лес, как у нее опять крышу сорвала. «Да не пойду я никуда!» — громко выкрикнула она. «Ни за какими растениями! Нафиг они! Сами идите, если сдохнуть хотите!» Ася встретилась взглядом с Митрохиным. Тот тоже выглядел не слишком уверенным, но нашел в себе силы улыбнуться. Предложил. «Может, в медпункт?» «Хорошая идея, но связываться с медичкой никто не захотел. Поэтому пришлось Асе Синичкину везти в компании с Никитой». Тот пробовал дорогой хохметь, но шутки выходили натужными, и Алла только сильнее обиделась и разозлилась. Медичка, привыкшая ими дело или с последствиями чужой глупости, или с выдуманными недомоганиями, при виде нервно всхлипывающей Синичкиной закатила глаза. Похоже, про ночные похождения парочки она уже была наслышана, и на Никиту смотрела неодобрительно. Истерика коротко охарактеризовала причину визита Ася. Воспоминания нахлынули. «Ничего на меня не нахлынуло, дура!» Опять завелась Алла, резко отпрянула в сторону, так что едва не упала. Но тут ее подхватила медичка, и Ася, пользуясь моментом, сбежала побыстрее. Хотя особой благодарности она и не ждала, но все равно стало обидно. Ведь в отличие от большинства, она не считала, что у Синичкиной с Митрохиным просто крыша поехала, и они сами себя перепугали на пустом месте. Недаром же собиралась все выяснить». Вот найдет доказательство или не найдет, и остальным расскажет, потому что и сама уже надоела тревожиться и опасаться, шарахаться от каждой тени. Надоела неопределенность, таинственные происшествия, неразгаданные загадки. Скоро она и сама из-за них свихнется. А Кость ушалова. Да вряд ли она к человеку отношение имела. По крайней мере, в это очень хотелось верить, что пес ее или на лагерной помойке подобрал, или притащил из какой-нибудь деревни. «Деревенские же часто скотину держат. А для чего еще? Либо для молока, либо на еду». В лес Ала, конечно, не пошла. Они с Митрохиным остались в медпункте под присмотром медички. Тоже жаль. По их реакции Асе было бы проще уточнить направление. Туда они шли или не туда. Топали уже полчаса. Вожатые подгоняли малышей, старшие так просто не подгонялись. Не столько от усталости, сколько нарочно брели нога за ногу. Ещё и показательно нудили, что дожили. Начали траву на чай и лечение собирать, как будто голодные годы. И нормальных лекарств еще не изобрели. Ася только хмыкала про себя. В чужие разговоры не вмешивалась и не спорила. Она ароматный травяной чай очень даже любила. И попьет потом с удовольствием, если им и правда будут заваривать». Они с дедом всегда травы собирали. Иван чай делали, ферментировали по-особому. Ни с какими ароматизаторами не сравнить. Но местным нытикам не докажешь. Они, наверное, и душицу от зверобоя не отличат. А вместо чистотела лютики ядовитые нарвут. В итоге вышли на почти идеально круглую, какую-то пасторальную полянку. По центру ее действительно лежал огромный камень. Ася специально обошла его, внимательно рассматривая. Ну хоть какие-то следы от ночного жертвоприношения должны же на нем остаться, хоть одно пятнышко. Но кроме желтых и бледно-зеленых нашлепок лишайника она ничего не обнаружила. Не оттирали же его потом щетками с мылом, так что, скорее всего, синичкиной с Митрохиным и правда все привиделось. Внимание! громко объявила Клуша. До 18.30 сбор трав. Далеко от поляны не отходим. По одному не разбредаемся, ягоды не едим. Сейчас вожатые расскажут, что искать. У каждого отряда свои задания. Что принесли, показываем и сортируем по видам. Лучший отряд получит грамоту». Ася, дослушав, только снисходительно фыркнула. Что можно собрать, топчась на одном месте? Даже в этом разнотравье. Да и Ксюшу с Лилей ни о чем новом ей не рассказали. Она давно уже все эти растения знала. И как выглядели, и как назывались. Она для вида нарвала небольшой пучок — душицу, ромашку, кипрей, принесла, бросила на дно корзины, а потом осторожно, шаг за шагом, начала углубляться в лес. Ася даже придумала, что ответит, если заметит ее побег, но никто не обратил внимания. Вожатые расслабились, забыв, что в толпе как раз легче всего затеряться. Сидели возле отрядных корзин, зацепившись языками — Но и ребята разбегаться не собирались. Старшие, разбившись на компании и редкие парочки, лениво бродили между деревьев, тоже больше трепались, забив на травы, а мелкие носились и играли. Ася, специально выбирая такой путь, чтобы за спиной оставались заросли погуще, и время от времени оглядываясь, уходила все дальше и дальше. Еще минуту назад хорошо различимые ребячьи голоса теперь доносились еле-еле, превратились в неразборчивый гул». Такое обманчивое чувство, когда казалось, будто отошел совсем чуть-чуть, хотя на самом деле прошагал довольно много. Асин дед называл «играми Лешего». С дедом Лешей тоже поиграл, заманил к себе и не отпустил. А врачи сказали, что всему виной сердечный приступ. «Находись, дедушка, в тот момент дома или в людном месте, может, все и обошлось бы. Помогли бы, вызвали неотложку, спасли». Ася поморщилась, глаза защипала от грустных мыслей а вверху живота появилось неприятное сосущее чувство. Нет, ей не верилось. Какой еще сердечный приступ, если человек даже не жаловался никогда? Явно здесь что-то другое. Но и заблудиться дед, знающий лес как свои пять пальцев, тоже не мог. Ему глаза завяжи, заведи в любое место, он все равно на карте покажет, где находится, безо всякого навигатора. Громкий хруст за спиной отвлек от мыслей. Заставил спрятаться за толстый ствол, затаиться, прислушаться. Из куста писком вылетела птица, и опять воцарилась тишина. Все, больше ничего. Ася огляделась по сторонам. Лес походил на насторожившееся, вышедшее на охоту животное, принюхивался, изучал, проверял, свой-то или чужой. И она не двигалась, просто стояла и ждала. Но постепенно напряжение схлынуло, впечатление сгладилось, жуткое видение рассеялось, и пришла уверенность, что никого поблизости нет. Ни зверя, ни человека. Значит, можно идти дальше, на ходу присматриваясь внимательнее. Вдруг где-то обнаружится след Синичкина и Митрохина. Но максимум, что попалось, за кустом у трухлявого пня валялся блестящий фантик, самый обычный. Такие конфеты в каждом магазине продавались. Наверняка нашлись бы и в деревенском поэтому мало ли кто и когда его бросил. Может, он месяц уже здесь лежал. Это только во второсортных детективах случайная бумажка способна сыграть решающую роль. А в жизни оставленный в лесу мусор просто признак человеческого безразличия к природе. Ася наклонилась, чтобы подобрать фантик, но тут же краем глаза уловила движение в траве. Черное, гибкое, тонкое тело молнией проскользнуло в шаге от ноги. «Змея! Это уже по-настоящему страшно и опасно!» Хотя дед объяснял, что первыми змеи никогда не нападают, но при встрече с ними Асю, как и большинство людей, охватывала оторопь. «Тихо ты, не двигайся!» Внезапно раздалась за спиной. Но Ася наоборот, просто чудом удержалась, чтобы не заорать во все горло и не подпрыгнуть, потому как неожиданно зазвучавший поблизости незнакомый голос с легкой хрипотцой напугал только сильнее.